«Голова двадцать первая, в которой Энджи совершает очередное благородное «Теперь безумство». «Он убил Архел!» — услышал я голос Энджи. В нём прозвучало столько отчаяния и потрясения, что шерсть на моём загривке приподнялась, а во шкуре побежали мурашки. «Да», — произнёс я. «А что ещё можно сказать?» «Убил. Это я видел». Как только лицо Лучезарного превратилось в рыжую физиономию Булфа, меня вышвырнуло обратно, в зеркала времени. Я снова оказался рядом с Энджи и мог видеть, что происходит в реальном мире. «Я, признаться, испытываю шок от другого», — проворчал я. «Отпрытие колдуна. Посмотри, как лихо он вмешивается в историю. Он пытается помочь Булферу». Эта мысль крутилась и у меня в голове, произнесённая на разные лады разными голосами. И у него к несчастью это получается. Эмиль хочет всё изменить. Он уже всё изменил. Архел не будет участвовать в битве. Объ без неё всё бессмысленно. Люди не смогут противостоять демонам. Ангел говорил тихо, но мне казалось, что его сорванный голос почти оглушает. Их просто сметут. Они не сумеют подняться над своим страхом. Почему ты так считаешь? Потому что я знаю. Светлые должны образовать треугольник силы на поле боя. Только он источает удар тяжёлой демонской энергии, заставляющей любого человека в ужасе отцепинеть. Понятно. Я хмыкнул про себя, даже немного завидуя количеству знаний и расчётливости полукровки. Значит, он хорошо знал, что делает. Теперь победа невозможна. Не будет благодатного края, и территории, через которую ангелы смогут приходить в средний мир, тоже не станет. Голос Энджес стал ожесточённым. Но я не допущу этого. Чего именно? Он не ответил. Я лишь почувствовал резкое движение рядом. Ты можешь открыть телепорт? Нет, конечно. Что ты задумал? Я займу её место. Что? Место Архел займу я. С ума сошёл? Ты же сам говорил, нам нельзя вмешиваться. Поздно. Энжи вряд ли заметил, что повторяет слово Булфера. Один уже вмешался. Я не буду больше молча те ждать. Не стану терпеть и смиряться. На нормальном языке это значило, пришла пора срубить кому-нибудь башку. Похоже, пять тысяч лет в мире демонов достаточный срок для того, чтобы самый милосердный ангел озверел. А я-то думал, что мы с ним устроимся поудобнее и будем наслаждаться зрелищем легендарной великой битвы в реальном времени. Я бы авторитетно объяснял Энджи подробности боя и уточнял, какие орудия стоят на каком холме. Но теперь мне грозит перспектива влезть в войну лично. «Ну и как ты собираешься её заменить? Может, платье нацепишь для большего сходства?» Я не сдержал раздражённого ехидства. «А вось люди действительно примут тебя за неё». В ответ я услышал звук, похожий на треск рвущейся материи. Компаньон выдирался из зеркала, но оно крепко держало его тело. «Подожди. Теперь я попытался удержать нетерпеливого приятеля». Так ты не выберешься. Успокойся. Не думал, что когда-нибудь буду повторять его собственные слова. Однако приключение возле стержня времени дало мне кое-какой опыт, которого не было у Энджи. Не дёргайся. Оно само выпустит тебя, как только ты искренне пожелаешь этого. Я хочу принять участие в битве, громко произнёс вдруг, видимо, собирая всю свою волю. Слушай, не так быстро, снова вмешался я. Надо все. Ты со мной? Да погоди ты. Ты со мной? Да, да, чтоб тебя. Это надо было. Вернуться в прошлое. Пережить все то, что случалось с нами, начиная от Атера и заканчивая полоумным мукодлаком. И все только для того, чтобы теперь бесславно, героически погибнуть во время Великой Бойни. Нет, я, конечно, оценивал свои шансы выжить довольно высоко. Все-таки пять тысяч лет опыта житейского и военного со счета не скинешь. Но всё же вот так бросаться на рожон, зеркало стало прозрачным. Я увидел Энджа стоящего на узком каменном уступе и наконец смог разглядеть свои собственные руки и ноги. Последний раз окинул взглядом хаос. Внизу текла огромная река, подёрнутая чёрным льдом. Тонкую корку время от времени взламывали алые волны, и тогда над кипящей поверхностью взлетали языки огня. Над нашими головами медленно вращалась воронка, в которой кружили обрывки облаков и длинные ожерелья из камней. За спиной возвышались гранитные монолиты зеркал, заполненные ртутным мерцанием. Со всех сторон доносился мерный гул. Эмил и в этот раз совершил ошибку. Усмехнувшись недобро, Энджи глянул на Красную реку. «Ему надо было сначала убить меня. Это было не так сложно, но об этом он не подумал». Он всегда недооценивал ангелов, считал, что добро слишком жалко и беспомощно. Я предпочёл помалкивать и сделать вид, будто занят плетением заклинания. Да и слушать, не говоря ни слова, было гораздо занимательнее. В такой яростной раш его светлость до сего дня не входил ни разу. Но это не слабость, продолжил он. Умение оценить чужую жизнь не слабость. Да, добро не безгрешно, оно тоже ошибается, но не для того, чтобы причинить страдания. Мы не можем знать всего. И все же, поняв свою вину, стремимся исправить зло, которое причинили. Любой ценой. «В том числе слишком высокой», — хмыкнул я. «Ценой своей жизни». Энджи помолчал, пошевелился неловко. Из-под его ног сорвались несколько камешков и полетели вниз, в огненную реку. Это Архел и хотела сказать Булферу. Пыталась сказать. «Ладно, тогда еще момент. Ты собираешься убивать демонов». В битве примет участие и Пулв, если представится возможность. Его тоже? Нет, ответил ангел после короткого размышления. Уничтожение Булфера может привести и гибели Атера. "Знай что", сказал я со злостью. Надо было не возиться с Сатером, а убивать его в каждой из новых жизней, чтоб не мучился зря. Знал бы раньше, что всё бесполезно, так бы и делал. Ладно, давай, указывай направление. Рейм громко произнёс Эндже, и мне на секунду показалось, что его голосу вернулась былая звучность. Лагерь Зотчева. Прозрачные зеркала вокруг тонко зазвенели и лопнули, меня, окружённого осколками и клочками серебристого дыма, куда-то потащило, швырнуло в красную пустоту. А через мгновение твёрдая земля со всего маху саданула по ногам. Мешком свалившись к подножью пологового холма, я нашёл в себе силы поднять голову и оглядеться. Вокруг серебрилась трава, покрытая росой. Небо на востоке светлело, на его фоне виднелись каменные стены Рейма. А ведь могли перенестись куда угодно, пробормотал я, растирая ноющие лодыжки. На любой курорт. Эндже, закопавшись рядом, мрачно промолчал. Странно было смотреть по сторонам. После того, что я видел у стержня, этот мир стал казаться мне не слишком надёжным. Всё вокруг было создано моим бывшим хозяином. и создано по слишком новым, совсем непроверенным технологиям. Уж если милосердненькие ангелы попытались отделаться от всего творения и пихнуть его куда подальше, значит, находиться в нём и вправду опасно. Я чувствовал вокруг движение. Сумрак на много миль вокруг дышал, шевелился. Неподалёку от места нашего появления стояли лошади. Они тихо пофыркивали, переступая копытами по твёрдой земле. Послышались встревоженные человеческие голоса. Звёкнула упряжь. скрипнули колёса. За соседним холмом дрогнула сфера магического излучения. Совершенно неожиданно рядом с нами оказалась невысокая девушка в светлом хитоне. Тонкая и миловидная, но её голос позвучал с верепом рычания. Я слышала свист телепорта. Кто вы такие? Виверн обернулся ко мне Энже, хотя я в пояснениях не нуждался. И так видел хищную звериную сущность, просвечивающую сквозь беззащитный образ. Очень умно. Магический патруль. Эти существа чувствуют энергетические всплески, и если бы кто-то из демонов вздумал заявиться из Подтишка, они сразу заметили бы его. "Проводи нас к Зотчему", велел ангел тоном, не терпящим возражений. "Мы хотим принять участие в битве". Она недоверчиво оглядела нас, повела плечом, а потом издала тихий мелодичный звук, нечто среднее между птичьим щебетанием и свистом. Из темноты тут же вышли ещё двое молодых людей в одинаковых зелёных одеждах, тоже драконы. Полагаю, если бы они ощутили во мне демона, разорвали на месте, не вдаваясь в детали. Но моя фальшивая человеческая сущность была наведена виртуозно. Даже высшие не могли почувствовать, кто я на самом деле. Куда уж этим? Парни разглядывали нас некоторое время, и на их взгляд выглядели мы не слишком представительно, как два грязных оборванца. Обменявшись парой мелодичных фраз, патрульные жестами велели нам двигаться вперёд, мимо костров, возле которых сидели вооружённые люди, мимо пары машин, похожих на хищных насекомых, затаившихся в чёрной тени холмов. Я чувствовал себя неуютно. Всё вокруг казалось ненастоящим. Всё, что я слышал и читал про великую битву, сейчас оживало, приобретая материальную форму. И это было похоже на бред. Нас под конвоем довели до большой палатки, освещённой изнутри тусклым светом. По стенам шатра ползали размытые тени. На острой вершине тёмной тряпкой болтался флаг. Ветер чуть калыхнул его. Полотнище развернулось, и я разглядел рисунок: меч, чаша и пирамида. Один из зелёных вивернов вошёл внутрь. Несколько минут мы ждали. Я глазел по сторонам, Энже смотрел прямо перед собой и напряжённо размышлял о чём-то. Наконец нам было позволено войти. Внутри сидели несколько человек и двое тех самых легендарных. Я с интересом смотрел на ангелов, явившихся в серединный мир в человеческих телах. Ничего особенного, обычные люди. Один совсем старик, архитектор Зочий. Он примостился на складном стуле, и светильник над его головой освещал его волевое морщинистое лицо, обрамлённое длинными седыми волосами. Другой был помоложе и покрепче. Небритая морда и линейца выражала полное спокойствие и хладнокровие. Энджи шагнул вперёд, глядя на старика. Похоже, мой друг волновался, но это замечал только я. «Арел не придёт», — произнёс он негромко. Булфер убил её, заманив ловушку. И линейц поднялся, едва не сбив светильник макушкой. Вопросительно глянул на Зодчего, но тот никак не отреагировал на ошеломляющую новость, продолжая пристально рассматривать Энджи. Хмурый пожилой Элан, сидящий в углу палатки, громко кашлянул. Похоже, ему была не чужда любовь к искусству. Медный панцирь богатыря радовал эстетические чувства носичкой, изображающей битву древних титанов с богами. Над олбом дядьке курчавились шапка жестких волос, лицо заросло кудрявой бородой до самых глаз. При такой растительности шлем ему, пожалуй, будет не нужен. «А ты откуда знаешь?» Довольно недружелюбно спросил он. Голос у воина оказался низкий, ракочущий, словно он говорил, сидя на дне глубокой бочки. Я видел это в зеркалах времени. Энджи обращался только к архитектору. Без третьего ангела люди не выдержат удар тёмных, и всё будет бессмысленно. А сам ты кто такой? И зачем явился наводить панику? Раздражённо поинтересовался элегантный реймлинин в щёгольских, поблёскивающих золотыми накладками доспехах, За его плечами висел пурпурный плащ, на пальце красовалось железное кольцо всадника. Мой друг посмотрел на него, а потом медленно сменил образ. Человеческая сущность растворилась в ангельском облике. На мой взгляд, он выглядел не столь сияющим, как всегда. Путешествие по тонкому миру и хаосу слегка потрепало партнёра, но людям и этого оказалось достаточно, чтобы испытать мгновенный экстаз. Ворада Таилан негромко выругался, видимо, от полноты чувств. Ремленин застыл с открытым ртом. Как это возможно? И линец пристально вглядывался в Эндже. Как ты смог преодолеть завесу в реальном теле? спросил Зочи, вставая и делая шаг вперёд. Я не преодолевал её. Я живу в этом мире уже несколько тысяч лет. Ангел посмотрел на старика и произнёс на калханском диалекте. После того, как провёл ритуал Меркары, Зоч инахмурился и спустя мгновения задал на том же языке высших светлых существ единственно правильный с моей точки зрения вопрос. Над кем ты провёл его? Я даже испытал что-то типа удовлетворения. Старикан ударил в яблочко. И я хотел бы поглядеть, как он отреагирует на ответ Энже. Мой друг помолчал, потом без особого желания признался. Над Булфером, хозяином срединок земель. В будущем, пять тысяч лет вперёд». И линейц невесело усмехнулся. «Жестокая шутка». «Это не было шуткой», — сухо отозвался Энджи. «Тогда я не знал, к чему это приведёт. И он сам не знал». «Его воплощение здесь?» — Зочи мельком глянул на меня. «Здесь. Атор». Оба светлых медленно опустились на прежние места. Старик на мгновение прикрыл глаза ладонью, Рамир запустил пальцы в растрёпанные русые волосы. Они хорошо знали Илана. Одном он стал учеником, втором другом. Потом архитектор поймал взгляд Энже и несколько долгих мгновений смотрел на него. Мне нужно оружие, сказал мой друг тихо. Я пришёл занять место Арел. Зочи взглянул на расфуфыринного Ремлинина. Карнели, дай им то, что он просит. Консол молча развернулся и стремительно вышел. Эндже поменял облик на прежний, человеческий. Пару секунд молча постоял на месте и тоже направился к выходу. Я выбрался из палатки следом за ним. Неподалёку разговаривали о чём-то несколько вивернов и человек, в котором я узнал Гая. Увидев меня, притырянец задумчиво нахмурился, но видно не вспомнил, кто я такой, и снова отвернулся к собеседникам. Эй, погоди. Из шатра выскочил бородатый дядька, удержал меня, взяв за локоть. "Слушай, кто такой твой друг? Он вестник приятеля. Запомни: высшее, светлое существо. Он пришёл сюда, чтобы защитить людей от демонов и научить вас бороться с ними". Таким образом удостоверив легенду, я дружески хлопнул о задаченного Иллана по плечу и направился к ближайшему костру. Но не успел сделать и шага, как на меня с визгом налетела светловолосая девица. «Лури Гэл? Лури Гэл, это вы?» «Гермия? Вот так встреча!» Она схватила меня за руку и с неподдельной тревогой заглянула в лицо. Серые глаза неуемной девчонки казались почти черными из-за расширившихся зрачков. Симпатичная мордашка осунулась и была заметно грязной. «Скажите, Лури Гэл, Энджи, он с вами? Он здесь? С ним ничего не...» Мой ответ она уже не услышала. Увидела ангела, который в сопровождении критабула вышел из сумрака. Я сразу узнал преторианца. Успел насмотреться на него в зеркалах. Гермия замерла, жадно рассматривая Энже, словно не могла поверить, а потом бросилась к нему. Повисла на шее или плеча какой-то восторженный бред. Я думала, что больше не увижу тебя. Я так боялась, что больше тебя не увижу. Ты не забыл меня? Ведь ты не забыл меня? Сначала на лице Ангела появилось безграничное удивление, такое же, как на физиономии Критабула. Затем выражение полной покорности судьбе. И наконец, безграничная нежность. Он крепко обнял девушку, прижимая к своей груди. Критабул выглядел так, словно ему очень хотелось как следует врезать кому-нибудь, и он сдерживается изо всех сил. "Дерпись, приятель", посоветовал я. "Всё самое лучшее достаётся победителям". Поэтому после боя у тебя может будет шанс. Он угрюмо посмотрел на меня. А твоё оружие мне знакомо. Где служил? Городская гвардия. Притырянец хотел сказать что-то, но его слова заглушил громкий повелительный голос. Гэл? Я оглянулся. К нам шёл Атер. Освещённый неровным светом многочисленных костров, он казался гораздо старше, чем в начале своего путешествия из Рейма. Да и военная одежда смотрелась на нём вполне уместно. Элан мельком кивнул к Ритабулу, дождался, пока тот отойдёт, и уставился на меня. «Что случилось? Если вы, Сэнджи, здесь, значит, что-то случилось. И это вместо приветствия». «Булфер убил Орел», — ответил я. «Ангел пришёл занять её место». Атор стиснул зубы, резко вздохнул, словно его ударили в солнечное сплетение. Скулы его побелели. «Я ожидал чего угодно». крика, проклятий, но он лишь спросил едва слышно: Когда? Как? Несколько часов назад в Притекапии. Эллан помолчал, потом произнёс тихо: Я знал, почувствовал, понял вдруг, что её нет, но не поверил себе. Это не всё. Я понял, что зря собираюсь рассказать ему правду, но уже не мог остановиться. Помнишь, я говорил, что ты был демоном в одной из прошлых жизней? Да. Атер смотрел себе под ноги. В его голосе не было ни злости, ни огорчения. Похоже, ему стало всё равно, что было раньше. Но я не сказал, кем именно. Он поднял голову и взглянул вопросительно. Булфер, это ты? И я принялся пересказывать давнюю историю о том, как мой хозяин нашёл в древней книге описание ритуала, дающего невообразимое могущество. О том, как глупо он погиб и был затянут в цепочку преображений, рождаясь человеком. О том, как всё глубже погружался в прошлое, а мы с Энджи следовали за ним. Когда я закончил, Элан долго молчал. Потом Горько усмехнулся. «Значит, это я убил её?» «Нет, её убил демон, а ты человек!» «Тем более, непонятно, — ответил он. Она была единственным, ради чего...» «Впрочем, тебе этого не понять». Он резко развернулся и пошёл прочь, а я стоял, глядя ему вслед и не знал, правильно ли поступил со своим рассказом. Впрочем, он сам всегда требовал истины. Вот она, истина. И пусть не жалуется.